Глава первая Мариана ненавидела свое отчество. Красивому имени и звучной фамилии Данская Лазарева простонародная Авдеева не подходила совершенно. Если учесть, что отца Мариана помнила плохо, то, по ее мнению, дурацкое отчество следовало заменить на более благозвучное. Но как-то так получилось, желания и охоты имелись, но время для похода в ЗАГС не нашлось. Знакомясь навсегда всегда представлялась двойной фамилией. Весь вид Марианы намекал собеседнику «Она высокородных кровей». Мариана не общалась с родной матерью, считая главной ее виной из череды других прегрешений причастность к исчезновению единственного и горячо обожаемого мужа. Она уверила себя, если бы не странные и непонятные занятия матери, Дмитрий бы не пропал. После громкого скандала Мариана взяла с матерью слово оставить ее с дочерью в покое и никогда не попадаться им на глаза. Она пошла на крайние меры, переехала с трехлетней дочкой в другой город и оборвала все связи с родственниками. Ей удалось устроиться секретаршей директора на крахмальный завод в провинциальном тихом городке Николаеве. В этой должности она пребывала и по сей день. Долгое время их крохотная семья жила спокойно, но в последнее время Аленушка, так Мариана называла свою ненаглядную доченьку Кровиночку, задавала слишком много неприятных и опасных вопросов о родственниках, а также проявляла избыточную самостоятельность. Алена не относилась к ангелоподобным детям, и таково виделась лишь в Мариане, обуреваемой слепой материнской любовью. Только на первый взгляд белокурая малышка с большими сине-голубыми глазами и ямочками на щеках выглядела мило. Но как только она открывала рот и начинала говорить капризным плаксивым голосом, впечатление очарования тут же рассеивалось. Чуть позже собеседник замечал и расчетливую, не по годам, холодность в глазах ребенка. Если Аленушке сразу же не подавалась желаемое, девочка устраивала истерику с падением на пол и таким оглушающим звуком сопровождением, что Мариана тотчас сдавалась. Будучи неглупой женщиной, по отношению к дочери она слепла и глохла, оправдывая и объясняя все сложным характером ребенка. Алена росла уверенной в своей исключительности. «Она самая умная, красивая и талантливая, гораздо лучше ровесников». Первое столкновение с отрезвляющей действительностью произошло в детском саду. Избалованной Алене, несмотря на ее плач и крики, так и не отдали вожделенную игрушку, которую она пыталась забрать у другого ребенка. Мало того, воспитательница сделала замечание – Возвратившись из детского сада, обиженная девочка подробно доложила обо всех косых взглядах и невыносимом мучении, причиненном ей жестокими детьми и грубой воспитательницей. На следующий день Мариана бросилась на защиту невинно обиженной дочери, пригрозила воспитательнице принять самые жестокие меры, но, к огромному удивлению, получила вежливый отпор. Так и повелось. Каждый вечер Алена старательно перечисляла, сколько раз ее несправедливо обидели, а утром, отдавая дочь в группу, мать устраивала в детском саду скандал, быстро превратившийся в некую традицию. Мариана не желала слушать оправдания воспитательницы, отвергала все попытки открыть глаза на поведение девочки. Никто из взрослых в пылу ссоры не замечал горящих от удовольствия глаз Алены. Не обращал внимания на ее удовлетворенную хитрую улыбку. В честь двойной фамилии, а также из-за вредности, Алена получила обидную кличку «Ябеда Корябеда». С ней никто не дружил и не общался, но она не расстраивалась, считая себя центром мира, а центр бывает лишь один. Мариана свято верила. Малышка не способна на обман или ложь, и даже не подозревала, насколько та искусно научилась манипулировать ею. Если Алёне хотелось получить вожделенную игрушку, а мать не могла купить в данный момент, девочка быстро сочиняла горестную историю о том, как ее третировали, толкали и щипали в детском саду, а воспитательница специально этого не замечала. Только игрушка могла хоть немного утешить истерзанное сердечко». Мариана бежала по соседям, занимала деньги, лишь бы неправедно обиженная дочь успокоилась и не плакала так и горестно. Подрастая, Алена довела способы манипулирования до совершенства. Когда Алене настала пора идти в школу, Мариана упросила директора завода помочь в устройстве дочери в лучшую элитную школу города, которую щедро спонсировали предприниматели. В этой школе имелся бассейн, выпускалась собственная газета, действовали различные кружки и студии, секциями руководили увлеченные педагоги. Мариана мечтала, чтобы ее необыкновенная дочь с юности обрастала нужными связями. В этой школе учились дети чиновников, владельцев магазинов, рынков, предприятий и другой городской элиты. Чтобы у народа не было нареканий, провинциальные сливки разбавили детьми, живущими поблизости. Мариана не учла, что ее избалованная принцесса сразу же попадет в когорту кухаркиных детей и будет вынуждена пройти суровую школу жизни. В первом «А» таких вместе с Аленой оказалось пятеро. Двум, будучи детьми учителей, оказалось легче, а вот остальным пришлось побороться за место под солнцем. Алена, несмотря на ее возражение, учительница посадила за одну парту с худенькой перепуганной девочкой. Глядя на этих детей, на ум сразу приходило сравнение – день и ночь. Светловолосая и белокожая Алена и смуглая и сине-черными волосами Диляра. Из двадцати учеников первого А, восемнадцать пришли из одной группы элитного детсада и были знакомы с пеленок. Буквально сразу капризной Алене пришлось испытать горькое разочарование. Больше она не единственная принцесса. В классе находилось еще десяток таких же заносчивых принцесс, испорченных няньками. Обиженная Алена на переменке пыталась занять место на первой парте, но крупная рослая девочка, довольно грубо оттолкнув ее в сторону, заявила. «На подготовке. Я всегда сидела здесь. Теперь это мое место». Алена поняла. Силы не равны, а в драку вязываться побоялась. Мама просила хорошо себя вести». «Школа не детский сад, могут исключить из-за плохое поведение. Пыхтя от злости, как перегретый самовар, Алена вернулась на свободное место к застенчивой диляре. Отодвинувшись от соседки как можно дальше, прикрыла глаза пушистыми светлыми ресницами и стала мечтать о мщении противной девочки. «Вот расскажу маме, она ей задаст, объяснит, что меня нельзя обижать». После второго знакомительного урока Учительница отпустила детей на перемену. К Алене приблизилась девочка с первой парты. Презрительно оглядела ее, и не обращая внимания на Диляру, будто той вовсе не существовало, басовито поинтересовалась. «Ты кто?» «Лазарева Донская». «Дура! Кто твои родители?» Алена вспыхнула от возмущения. «Сама дура?» Девочка протянула руку и силой стукнула Алену в грудь. Та пошатнулась, потерла ушибленное место. Грубиянка сердито заявила. «Я Юлия Платонова. Никто не смеет обзывать меня дурой!» И повторила вопрос. «Кто твои родители?» Алена закусила губу, мечтая вцепиться в волосы наглой Юли. Никто и никогда не смел так с ней обращаться. Она ощутила глубокое и непередаваемое потрясение в купе со страхом, унижением и злостью. Понимая, что физически слабее Платоновой, Алена все же скинула голову и с вызовом посмотрела на одноклассницу. «Моя мама — человек». «Понятно, что человек. Кем она работает? Кто твой папа?» «Моя мама — секретарь», — гордо ответила Алена, умолчав об отце. «Фи, так ты из низов!» Алена вспыхнула. «Каких еще низов? Я из верхов!» Она не собиралась так легко отказываться от звания принцессы. «Я в сто раз красивее тебя!» Тряхнув головой, откинула на спину хвосты с подкрученными кончиками волос. Огромные белые банты, словно паруса корабля, качнулись над головой. Юля громко засмеялась. «Ха-ха! Кто это сказал? Да ты! Ты! Твоя мама обслуживающий персонал, поэтому ты должна знать свое место!» «А твой папа, наверное, дворник?» «У меня нет отца», – растерялась Алена и впервые подумала. «Почему я не знаю, где мой папа?» Юлия сузила глаза и, словно подражая взрослым, ехидно произнесла. «Ха-ха-ха! Дочка-секретарша, которую бросил муж! Моя мама говорит такие, как ты! Неудачники!» Диляра робко вмешалась в разговор. Мой дедушка считает, что все профессии уважаемы. Юля повела плечиком, скосила глаза на диляру и, не удостоив ее ответом, направилась к своей парте. Вовсе-то некрасивее, Юли, громко заявила худенькая изящная девочка. Совсем некрасивее, поддержала ее другая толстенькая, круглая, словно колобок. Обе девочки устремились к Юле и стали с ней шептаться. Алена, насупившись, оглядела одноклассников. Одни смотрели на нее равнодушно, другие с любопытством, третьи косились с неодобрением. «Неправда! Я самая красивая, а вы все просто мне завидуете!» Топнула ногой Алена, чувствуя отчаяние от невозможности настоять на своем. Но она не собиралась сдаваться просто так, приготовилась дать отпор всем этим гадким детям. Диляра ахнула и закрыла лицо руками. «Ты похожа на белую мышь», — четко выговаривая каждое слово, заявил светловолосый красивый мальчик с последней парты. Одноклассники дружно засмеялись. Некоторые повторяли. «Белая мышь! Точно, она белая мышь! У нее даже брови и ресницы белые!» Алена удивилась. Этот мальчик был блондином, и еще час назад смотрел на нее и улыбался. «Сам ты белый!» «Значит, тоже мышь?» «Хм, нет», — хмыкнул он. «Мышинская только ты». Алена растерялась. Особенно веселились и злорадничали девочки. Она не знала, как поступить, и только злость не позволила расплакаться у всех на глазах. Словно в ступоре Алена рассматривала одноклассника, отстраненно думая, что никогда не видела более симпатичного мальчика. Взрослый человек сразу бы отметил... Блондин Саша Арно очень похож на Алену, словно брат-близнец, дети же не заметили сходства. Еще бы, Сашу природа наградила темными ресницами и бровями, сделав краски лица насыщенными, а Алену она обесцветила до состояния негатива, из-за чего радужка глаз казалась слишком яркой и неестественной. «А моя мама говорит, красота не главное, ум важнее», – Пробасил коренастый плотный Артем Макеев – когда шум в классе наконец смолк. Саша подержал его. «Намного важнее». Алена сверкнула глазками, полными невыплаканных слез, и твердо заявила. «Ах так? Так я буду и самой умной, и самой красивой!» И дала себе слово. «Никогда больше не позволит над ней смеяться». Ее слова вызвали новый взрыв хохота и ехидной насмешки. В класс вошла учительница, подняла руку, прекращая шум. Я вижу, вы уже немного познакомились с новенькими. А теперь я раздам листочки с перечнем кружков, студий и факультативов. Пусть родители отметят, где вы будете заниматься после уроков. Завтра заполненные листочки вернете мне. На сегодня занятия окончены. Еще раз поздравляю вас с первым учебным днем. Утром, разорившись на дорогой букет, Мариана отвезла Алену на торжественную линейку в школу. К ее огромному разочарованию купленные цветы в руках дочери поблекли рядом с роскошными букетами других первоклассников. Второй укол в сердце она получила, разглядев в ушах одной из будущих одноклассниц Алены серги стоимостью в ее годовую зарплату. Уж она-то знала цену. Похожие серги по просьбе директора покупала для одной из его дочерей на день рождения. Правда, легкая паника началась еще раньше – На стоянке школы при виде шикарных машин. Казалось, и здесь находился весь цвет зарубежного автопрома. От ее бдительного ока не ускользнуло, большинство детей знакомы между собой. Ее дочь находилась подле пятерки растерянных первоклассников. мариану слегка утешила. Алена стояла спокойно, немного с вызовом поглядывая на высокую общительную девочку, наверное, интуитивно догадавшись, кто будет верховодить в классе. Мариана немного успокоилась, ее умница-красавица-дочь не останется незамеченной даже среди избранных, не тот характер. Алена всегда настоит на своем. Изредка она признавала себе, слишком избаловала дочь. Не отдавая себе отчет, позволяла многое, лишь бы у той не проявились странные жутковатые способности, из-за которых она потеряла мужа и сбежала из родного города. Как только Мариана замечала, что Алена замирает и смотрит в одну точку, сразу бросалась к ней. «Что ты там увидела?» Обычно дочь, тряхнув головой, раздраженно отвечала. «Ничего, просто задумалась». На какое-то время Мариана успокаивалась до следующего странного ступора Алены. Пока она подрастала, излишнее внимание к своей персоне принимала благосклонно, считая себя существом высшего порядка. Со временем же стала злиться, не понимая, отчего мама пытается контролировать даже мысли. На вопрос Марианны, как прошел первый день в школе, Алена недовольно буркнула. «Плохо. Там столько гадких детей, и они все обижали меня!» Марианна впервые не стала расспрашивать дочь и обещать, что разберется с обидчиками. Справедливо полагая, школа не детский сад, по пустякам туда не набегаешься а скандалами только навредишь Алене. «Послушай меня, солнышко. Учеба — твоя работа, как у меня на заводе. Она не всегда будет легкой и веселой. Ты должна сама справляться. Что бы тебе ни говорили, помни, ты самая лучшая». Алена поджала губы. «Юля толкнула меня и не пустила на первую парту. Ты ничего не сделаешь?» «Если она плохая девочка...» «Просто не подходи к ней и не обращай внимания. Ты должна учиться. Это твоя главная обязанность». Алена осознала одно. Больше мама ее защищать не будет. Прочная семейная амбразура дала трещину. Девочка испытала новый шок и такую обиду, что надолго замолчала. Мариана, удивившись, что не последовало истерики, решила. «Дочь все правильно поняла».